Глава 32. Серебряный рубль. В первое мгновение Иван ничего не понял, но во второе его постигло озарение, и чувство у него было, как у человека, в которого ударила молния. «Этого не может быть», — мелькнула в голове опарина. «Позвольте, почему не может?» Ушиблась? спросил он кивком, указывая на ее ногу. «Как на грех это оказалось правое» как и у него самого. — А? — Марфа остановилась. — Да, немножко. — Кротовью нору провалилась? — спросил Апалин неестественно высоким голосом, чувствуя, как полыхают его щеки. Марфа вздохнула. — ж крота рядом с огородом заводит, — проворчала она. — Гнать его надо. Он все попортит только. Она не казалась ни смущенной, не раздосадованной. — хотя, впрочем, взгляд ее голубых глаз нельзя было назвать и безмятежным. А Палин сглотнул и решился. «Это ты его убила?» — выпалил он. «Ну, уж и убила». Он смотрел на женщину и вспоминал, как она с легкостью принесла совсем недавно в усадьбу тяжелый арбуз и как так же легко сказала, что пойдет обратно пешком. Марфа была сильна и вынослива, хотя не производила такого впечатления, и страшно было представить, какой удар она могла нанести, если ее руку направляла ярость. Ведь лезвие рапиры пробило Берзина насквозь и вонзилось в стену с такой силой, что двое взрослых мужчин едва смогли его вытащить. Почему Апалин все время думал, что убийца мужчина? Почему он не то что подозрения не допускал, что это могла быть женщина, но даже и не мыслил в этом направлении?» «За что ты его?» — спросил Иван. Он не особо надеялся услышать ответ. Марфа улыбнулась. «Странно, что ты понял», — сказала она. «И Витька и то не понял. А ведь он умнее тебя». Она вздохнула. «Рубль он мой взял». «Какой рубль?» — переспросил собеседник, не понимая. Серебряный рубль, царский. Единственное, что у меня осталось от отца. — А кто твой отец? — Он был здесь управляющим. Ты, наверное, слышал о нем. — Ведь Толь Чернецкий? Тот, кто воевал на стороне белых? Он не всю жизнь воевал. Марфа насупилась. Война вообще не его дело. Он не был создан для этого. Ему бы жить да радоваться, как он в прежнее время жил. Женщины его любили. — «Твоя мать, значит, тоже?» «Конечно. Она горничной была в усадьбе. Ну и они не были венчаны, он вообще ни на ком жениться не хотел. Даже на Лидии не хотел, а уж Федор Иванович ей обещал дать хорошее преданное. Но мой отец сказал нет. А уж если он говорил нет, его никто переубедить не мог. Такой он был человек». «Он знал, что ты его дочь?» «Знал, конечно. Моя мать ничего от него не скрывала. Другим-то она, по и не говорила ничего». Незачем людям лишнее знать, от этого хлопты одни. Вот я с тобой сейчас говорю, а это тоже, наверное, лишнее. И мне ничего нового не скажешь, — возразила Палин, припомнив кое-как свои скудные сведения о том, как следует разговорить свидетеля. Раненый белый, который прятался в потайной комнате, твой отец был? А ты все-таки умнее Витьки, — задумчиво сказала Марфа. Чудеса. Ему бы это в голову не пришло. Да. Отца ранили тяжело, он кровью истекал. Я спрятала его в потайной комнате. Я все знала в доме. Он сам мне показал как-то. Он там сидел во время сеансов, когда Федор Иванович был за границей, и приходилось его замещать, нажимать на рычаги. А Балин молчал. И тут ворвалась от комиссарша. Она кричала так, что я за стеной все слышала, до последнего слова. Она знала, что в доме кто-то прячется, и грозила все обыскать. Мне было страшно как никогда в жизни». Отец тонал, ему сделалось совсем плохо. Я боялась, что его услышат, и стала нажимать на рычаги. Подумала, мебель начнет прыгать или летать, они испугаются и убегут. Так ведь уже было раньше. Но магнит привел в действие обломок старинного лезвия, которое осталось на стене. Одной из всей коллекции, потому что остальное растащили. Там красивое оружие было, а это просто обломок. «И комиссарша Стрелкова умерла», — сказала Палин. Я не хотела ее убивать, даже ее. Но она умерла, да. На следующий день умер мой отец. Я похоронил его на кладбище рядом с матерью. А после похорон обнаружила, что серебряный рубль, который он мне когда-то подарил, пропал. Я решила, что он упал в могилу. Что, кроме этого рубля, он тебе больше ничего не дарил? — не удержался, опален. — Дарил. Материю на платье. Еще что-то. Марфа вздохнула. Слушай, оттого, что Чернецкий не жил с нами, он не перестал быть моим отцом. Ясно тебе? Я не дала бы его в обиду. Я бы его выходила, но он был ранен очень тяжело. Иван посмотрел на нее, вспомнил, что ей было тогда всего 14 лет, и что мать, судя по ее словам, она к тому моменту уже потеряла, и ему расхотелось в чем-то ее упрекать. Да, я осталась одна, словно отвечая на его мысли, проговорила Марфа. Отец Даниил не дал пропасть. Я у него служила, убирала, за огородом следила, готовила. Потом Витьку сюда прислали, я замуж за него вышла. А потом пошли толки, что в усадьбе... Словом, ты уже знаешь. И Берзин... Я иду по дороге, и тут мимо он едет, в автомобиле. Я сразу же поняла, кто это. И ты решила его убить. Что ты? Ужаснулась Марфа. Все совсем не так было. Я пришла к Лидии... Хотела насчет огурцов потолковать. Ну что, отдам ей просто так, потому что Витя терпеть их не может. Гляжу, дверь кабинета приоткрыта, и Берзин ходит, монету какую-то подбрасывает. Увидел меня, уронил монету, она ко мне подкатилась, я ее подняла. Рубль царский, серебряный. А Берзин ко мне, шасть. И из руки у меня рубль выхватил. Не трожь, говорит, это рубль белого, который в тайнике издох. И смеется. И тут я, не знаю, что со мной стало, «Просто проткнула его насквозь», сказал Опалин. — сказал Апалин. «Где рапера-то лежала?» «На стуле возле двери. Потом я подобрала рубль и убежала. В саду провалилась ногой в какую-то дыру, но добралась до дома. Только потом у меня нога начала болеть. И зачем Лидия Кротов на огороде разводит? Нельзя же так?» У нее был удрученный вид. И Иван уже достаточно опытный сообразил. Она не о кроте жалеет о том, что собеседник застал ее врасплох и выудил у нее признание. И что теперь? Передать ей следователю? Убила красную комиссаршу? Убила служащего ГПУ? Это же расстрел, без вариантов. Оправдывал ли Иван ее? Нет, он ее не оправдывал, но он понимал, что дом, переделанный ловкими и сметливыми людьми с целями чисто меркантильными, далеко отошел от своего первоначального назначения и отбросил на судьбу многих людей зловещую тень. И одной из таких заложниц тени стала Марфа. Дай мне билет до Москвы, попросила Павин. Она вроде как удивилась, потом спросила. Может, огурчики с собой возьмешь? у меня их много». «Отравленный?» — не удержавшись, поинтересовался Иван. «Да Господь с тобой!» — искренне огорчилась Марфа. Но огурцы Иван не взял. Паровоз медленно выползал из-за поворота и, стоя на платформе, опален в последний раз, подумал о том, кому досталось золото Вережниковых. Добрался ли до него сметливый сторож, или золото до сих пор лежит где-то, дожидаясь удачливого кладоискателя, который... И тут его осенило. Металлический стол, спрятанный в деревянном. «Сервиза больше нет», — сказал старый слуга. «А что если сервиза нет, потому что его банально переплавили? И он до сих пор стоит где-то в усадьбе, не привлекая внимания, потому что это...» к примеру, кровать, на которой опалин спал. Сверху слой железа, а внутри — золото, точь в точь, как со столом. — Нет, этого не может быть, — одернул он себя. И сразу же вслед за тем подумал. — А почему не может-то? На мгновение его потянуло вернуться в Дроздова, проверить, так ли это и действительно ли простая с виду кровать стоит целое состояние. Но опалина болела нога, и, кроме того, ни за какие коврижки он не хотел бы увидеть проклятую усадьбу снова. Решительно тряхнув головой, Иван поднялся в вагон и выбросил из головы все мысли о переплавленном золотом сервизе и о том, где он может сейчас находиться. Под свист и шипение пара мимо окон потек перрон, потом лес, потом поле и опять лес. На мгновение Ивану показалось, что он видит деревеньку, но он знал, что она стоит довольно далеко от железной дороги, и единственным, что он мог разглядеть из окна, были маковки деревенской церкви вдалеке. В вагоне Апалин нашел группу красноармейцев, один из которых вез с собой гармонику, подсел к ним, и все вместе они распевали песни, пока поезд среди полей и лесов бежал к Москве.